Глава шестая В штаб-квартире полиции Джеми был зарегистрирован, осмотрен врачом и засунут в комнату для допросов номер три. «Господи, да у вас тут как в печке!» — заявил он. И не шутил. На улице солнце раскаляло булыжники мостовой, а в комнате для допросов номер три радиатор изрыгал жар. Все остальные допросные были заняты, оставалось только это. Ворча и потея, Логан зарядил пленки для допроса, аудио и видео, сделал вступление, дата-время присутствующие, и отошел, освобождая место для детектива-инспектора «Стил», которая должна была вести допрос. Молчание. Логан бросил взгляд в сторону «Стил». Она смотрела на него с изумленным выражением на лице. «Ну», — сказала она, — «давай, начинай. Здесь слишком жарко, чтобы фигней заниматься». «Вот так всегда». Снова он должен выполнять ее работу. Вздохнув, Логан вытащил пачку фотографий Рози, сделанных во время вскрытия. «Расскажите нам о Рози Уильямс». Джейми хмуро взглянул на них. «Ничего говорить не буду, пока не увижу адвоката». Стил застонала. «Только не это. Сколько раз я должна это повторять? По шотландскому законодательству ты не имеешь права на адвоката, пока мы с тобой не закончим. Никаких адвокатов. Сначала допрос, потом адвокат. Понятно?» Хмурое выражение лица Джейми не изменилось. — Врете вы все, я по телеку увидел. — У меня должен быть адвокат. — Нет, не должен. Стил стянула угольно-серого цвета куртку, выставив на показ темные пятна пота под рукавами своей красной блузки. — Телек тебе врет. Они рассказывают тебе об английском законодательстве. Это не одно и то же. Здесь мы, дурь, вынимаемся. И не ждем, когда какой-нибудь скользкий ублюдок поможет тебе врать. Давай вытаскивай палец из одного места и расскажи нам, почему ты убил Рози Уильямс. чтобы мы все смогли быстрее выбраться из этой чертовой парилки». «Не убивал я никого?» «Кончай фигню заниматься, Джейми. Я не в настроении». Он откинулся на спинку кресла, обдумывая ситуацию, потом уточнил. «Так мне не дадут адвоката?» «Нет. Давай рассказывай об этой чертовой Рози Уильямс, пока твой подбородко-согреватель по волоску не выщипало». Джейми, защищаясь, поднял руки. «Ладно, ладно. Мы того. Ну, понимаете...» Я жил с ней какое-то время. Ты был ее сутенером. Да это мы так просто... Развлекались. Развлекались? Розе тебе в бабушке годилась. Она за деньги трахалась каждую ночь, а ты что? Дома сидел, за ее детьми приглядывал? Джейми посмотрел на свои руки. Не такая уж она была старая. Была, была, черт бы я побрал. Да и страшная, как черт. Нет, она не такая. С каждым словом, голос Джейми становился громче. Не страшная она... Коварная улыбка появилась на лице Стил. Ты ведь ее любил, да? Джимми покраснел и отвел глаза. Любил, правда ведь? Ты ее любил, а она была там каждую ночь с чем-нибудь членом во рту. Трахалась в подворотнях розе твоя драгоценная, шлялась там. Заткнись, заткнись, твою мать. Ты из-за этого ее убил, да? Злился, что она не принадлежит тебе полностью. Кто угодно мог ее поиметь недорого по цене гамбургера. Заткнись. Стил развалилась на стуле, рассеянно почесывая мокрое пятно под левой подмышкой. Кивнуло Логану, и он спросил Джейми, где тот находился с одиннадцати часов ночи понедельника до двух часов утра вторника. Дома я был, спал, но что-то мелькнуло в его глазах. «Сюзи вам скажет. Она там была». Детектив-инспектор Стил вздернула бровь. «Не в твоей кровати, я надеюсь». Джейми хмуро взглянул на нее. Мы пришлем криминалистов, они твою квартиру вверх дном перевернут и найдут следы ее крови, так? Ты ее сильно бил, должно быть, все там кровью забрызгал. Она наклонилась вперед, постучала по столу пальцем в никотиновых пятнах. Да и не в первый раз ты ее так избивал, правда? Поэтому она тебя и выгнала. Я не хотел делать ей больно, Полились слезы. Улыбка Стил стала победной. Но сделал, правда? Не хотел делать ей больно, но очень сильно поранил. «Это что, случайно произошло?» «Давай, Джейми, расскажи нам. Тебе станет легче». Спустя час они так и не смогли ничего из него вытянуть. И, как выразилось Стил, очень уж было жарко в комнате для допросов, чтобы и дальше продолжать маяться дурью. Джейми Маккинан отправился в камеру, а Логан с детективом-инспектором Стил в столовую. Там повсюду были запотевшие алюминиевые банки с ледяным айронбрю. — Господи, теперь мне лучше, — сказала она несколько минут спустя на автомобильной парковке на заднем дворе, стоя среди патрульных и служебных полицейских машин с банкой в одной руке и тлеющей сигаретой в другой. — Вызовем прокурора. Пусть пленку посмотрит. Я не хотел делать ей больно. Вот дерьмо. Нам бы только пару свидетелей найти, и тогда мы в волю посмеемся. Она улыбнулась и набрала полный рот Айронбрю. Я знала, что придет время, и удача мне улыбнется. К сожалению, для Логана это время еще не пришло. Сказав, нам бы только пару свидетелей найти, Стил имела в виду, что Логан изменит расписание своих дежурств и несколько следующих ночей проведет, шатаясь под оком и болтая с проститутками. В кои-то веки его смена совпала со сменой Джеки, а Стил все перетрясла. Джеки его убьет. «Ты еще молодой», — сказал Стил, когда он начал жаловаться. «Переживешь. После ланча можешь свалить домой. Подремлешь немного. И давай-ка вызовем сюда прокурора». Прокурор и ее новая заместительница за время просмотра записи допроса Джейми МакКиннона не проронили ни слова. Пленка была хорошим началом, но ее было недостаточно, чтобы добиться осуждения. Для этого нужны настоящие, крепкие улики. «И раз уж мы заговорили об уликах», — сказала Рэйчел Тулок, помощник прокурора вселенского масштаба, — «как там продвигаются дела с презервативами?» Прокурор растерялась, когда Логан доложил ей о 213 использованных противозачаточных средствах, находившихся в морге в морозильной камере для хранения образцов ткани. По-видимому, она впервые услышала о впечатляющем плане своего заместителя. По крайней мере, у той хватило ума покраснеть и признать, что презервативов оказалось значительно больше, чем она предполагала. Но поскольку теперь у них имеется подозреваемый, и он находится под арестом, они могли бы сравнить его ДНК с другими из презервативов. Вдруг совпадет? Прокурор на минуту погрузилась в молчание, обдумывая предложение, и согласилась, что, возможно, это не повредит. Логан еле сдержался, чтобы не застонать. Изабель непременно обвинит его во всей дополнительной работе, которая на нее теперь свалится. Утешала его лишь мысль о том, что она все равно его уже не любит. Когда он спустился в морг, чтобы сообщить важную новость, Изабель стояла на том же самом месте, склонившись над мозгами в ведре. Ее реакция на просьбу Логана о сравнительном анализе ДНК была почти такой, как он и предполагал. Только ругани было больше. «Не смотри на меня так», — сказал он, когда она замолчала, чтобы перевести дух. «Я рассказал это все из-за нового заместителя прокурора. Она просто повернута на использованных презервативах. Можно ведь установить группу крови у образцов спермы и сделать сравнительный анализ ДНК только для тех, которые совпадают с группой крови Джейми Маккеннона». Исабелл неохотно согласилась, что так работы будет значительно меньше, но все равно была очень недовольна. Ворча, она вытащила презервативы из морозильника, где они провели достаточно времени и успели затвердеть. Второй раз в жизни. Логан посмотрел на часы и предоставил ей самой разбираться с этой проблемой. Если поспешить, он еще успеет в столовую на ланч с Джеки, а потом домой, чтобы попытаться немного поспать. Правда, без особой надежды. Он всегда с трудом приспосабливался к ночным дежурствам и всегда перед ними брал пару выходных, чтобы привыкнуть к самой мысли о них. И к черту диету! Сегодня он съест жареную картошку и лазанью. Правда, пораскинув умом, он пришел к выводу, что тапиока была не самым мудрым решением. Наблюдая, как густеют в тарелке белые с полупрозрачными комочками масса, он все время почему-то думал о том, как Исабел размораживает в морге презервативы. Вздрогнув от омерзения, оттолкнул тарелку в сторону. «Вечно эта старая сука вмешивается!» Джеки сердито ткнула ложкой в бисквитные пирожное. «Какого черта она ломает тебе расписание? Если ты выходишь в ночную смену сегодня и завтра...» Она подсчитала что-то на пальцах. «Тогда твои смены на шесть дней с моими не совпадают, и лет сто пройдет, пока не совпадут!» «Да знаю, я знаю. Придется мне снова свои смены сдвигать, хотя один Господь знает когда. У меня тоже есть свои планы». Логан взглянул на нее. О. — Мы куда-то уезжаем? — Теперь уже нет. Ты ведь всю пятницу проспишь. Тук — Тук-тук, ложкой по пирожному. — Вот что тебе скажу. Я ее убью. хо хо Как говорится, помяни черта. В дверях столовой, вытянув шею, стояла детектив-инспектор Стил. Кого-то высматривала, и у Логана появилось мерзкое ощущение, что он знает кого. Он уже собрался нырнуть под стол, притворившись, что уронил вилку, когда она его заметила. — Эй, Лазарь! — закричала она так, что Логан вздрогнул. Все, находившиеся в столовой, уставились на него. — Ты закончил? Она не стала ждать ответа. — Давай, поторапливайся. У нас вызов, нужно ехать. Джеки наклонилась и прошептала через стол. — А я-то думала, что ты собирался пойти домой поспать. Его нашла миссис Маргарет Хендри, которая вышла выгулять свою собачку Джека в лесу Карла Гивудс. Ну, точнее говоря, это, конечно, Джек его нашел. как залает, как в кустарник бросится, и не возвращался, как Маргарет его не звала. В конце концов она полезла за ним в кусты, а он лежал совсем рядом с небольшой полянкой, застряв между корнями поваленного дерева. Большой красный чемодан, в него, наверное, влез бы запас одежды на неделю. Запах был ужасный. Воняло гниющим мясом. Джек, конечно же, сразу бросился к нему, повис на ручке, упершись четырьмя своими маленькими лапками в землю. Уж очень ему хотелось покопаться внутри. Но ну, этот запах плюс чемодан, тут все было понятно как дважды два. Маргарет вытащила мобильный телефон и позвонила в полицию. Грязно-белый Ford Transit криминалистов был брошен на придорожной стоянке для автомобилей, прямо за патрульной полицейской машиной. И Логан поставил их ржавый воксол почти вплотную к границе стоянки, от души надеясь, что никто не въедет ему взад. С заднего сидения, как ошпаренный, выскочил детектив-констебль Рейни. отряхивая пепел с лица и волос. Всю десятиминутную поездку из-за Стил сидела с открытым окном, и пепел от ее сигарет носился по салону машины, как маленький снежный буран. Именно поэтому Логан предпочел сесть за руль. Он подождал, пока инспектор отправит рэнни выяснять, где место преступления, потом спросил ее, значит ли это, что ему теперь не надо выходить в ночную смену. Хм, Стил уставилась на него с отсутствующим видом. Она вытаскивала три защитных комбинезона в индивидуальных упаковках из коробки в багажнике машины. «Нет», — сказала она наконец, — «прости, но мне нужно, чтобы ты нашел свидетелей. Мы оба знаем, что алиби Джейми — кусок дерьма, просто мы должны это доказать». «Тогда зачем вы меня сюда притащили?» Это слегка напоминало скулеж, но Логану было уже все равно. Стил вздохнула. «А что прикажешь мне делать? Знаешь, почему нас называют штрафной командой?» Летучим отрядом засранцев, фабрикой обломщиков. Потому что сюда сливают ублюдков, которые не могут двумя руками свою жопу найти. Сюда выставляют бесполезных задротов, чтобы не путались под ногами и не натворили ничего непоправимого. Мы и этот вызов получили только потому, что все нормальные сотрудники были заняты. Она грустно улыбнулась. — Логан, кому еще я могу доверять? Кого мне брать с собой? Эту банду полудурков, с которыми я возилась? Она протянула ему защитные костюмы. «Не бери в голову, тебе не придется работать всю ночь. Часам к двум можешь закончить. Считай это премией». Она похлопала его по руке и потопала в лес по изрезанной колеями проселочной дороге, оставив его тихо посылать ей вслед проклятия. Детективы констебля Ренни они нашли на обочине проселка, примерно в полумиле от главной дороги. На ковре из коричневато-желтых сосновых иголок попадались сломанные ветки, виднелись отпечатки чьих-то следов. «Вон там», — сказал он, показав пальцем направление, явно гордясь собой. Логан протянул ему защитные комбинезоны. «Пусть понесет», — как выражается стиль, делегирования полномочий. В лесу было прохладно, на земле под ногами лежали солнечные пятна, просачиваясь сквозь навес из острых зеленых иголок. Казалось, что под ветвями должна стоять мертвая тишина, но нет. откуда то спереди доносились ругательства перемежаемые чьим то робким бормотанием а потом пошел запах это была тошнотворная переворачивающая желудок вонь подавляя позывы рвоты логан попытался дышать через рот это было лучше но ненамного они вышли к небольшой прогалине на которую как громадная деревянная костяшка домино упала старая сосна прихватив с собой несколько деревьев поменьше Сейчас она лежала на земле, вершиной в сторону дороги, а ее корни торчали вверх, как грязные солнечные лучи, скрывая от глаз главную достопримечательность. Здесь уже была команда криминалистов, пытавшихся установить тент над нижней частью дерева. Трое поднимали сопротивлявшуюся синюю материю, а еще двое силились натянуть ее на корм На другом конце прогалины стояла средних лет женщина в прогулочной одежде с возбужденным терьером на поводке, подпрыгивавшим как мячик у ее ног. Молодой констебль в униформе вытянулся при виде детектива-инспектора Стил. «Окей», — сказала Стил, вытаскивая из пачки очередную сигарету. «Реверансы делать не обязательно». Ухмыляясь, констебль доложил, как миссис Хендри привела его к месту, и он вызвал криминалистов, как только увидел чемодан. Дежурный врач и патологоанатом уже едут, и прокурор тоже. — Хороший мальчик, — сказала Стил, когда он закончил. — Если бы я была детективом инспектором Инщем, ты бы получил конфетку. Вместо этого она к его ужасу протянула ему сигарету. Конечно же, курить на месте преступления было совершенно неправильно. Вдруг произойдет загрязнение. — Да, возможно, ты прав, — сказала она, выпуская дым. — Они попросили миссис Хендри еще раз повторить, как все было. Нет, она ничего не трогала, но вы, наверное, и не собирались этого делать, не так ли? Конечно, особенно, когда находишь труп в чемодане. Стил подождала, пока миссис Хендри с ее агрессивной собачкой проводит с места преступления и неторопливо приступила к следственным действиям. Ладно. Она взяла у Ренни комбинезон, оперлась на Логана, заправляя брюки в носки и влезла в него. Когда на всех были надеты костюмы, оставлявшие открытыми только их лица, она прошла к месту, где криминалисты уже почти воздвигли шатер. В воздухе кишели мухи. «Вы, черт возьми, этим весь день будете заниматься?» — спросила она. Худой мужчина с грязно-серыми усами хмуро взглянул на нее. «Это не так просто, знаете ли? Бла-бла-бла. Вы уже открыли, чемодан?» И не собирались, — последовал ответ. никогда не знаешь, с каким патологоанатомом придется работать, и если это будет та баба Макалистер, то она твои яйца легко может в банку засунуть за то, что напачкал на ее месте преступление. Поэтому чемодан будет стоять закрытым, пока она или дежурный врач сюда не приедут». Стил посмотрела на чемодан из красной ткани. «Прям как на Рождество, правда?» — сказала она Логуну. «Подарки лежат под елкой, ты уже знаешь, что внутри, но тебе не позволяют его открыть, пока не придет Санта». хотя было бы неплохо поглядеть одним глазком. Правда ведь? Она направилась к тенту, но на входе ее остановил грязные усы. «Нет», — сказал он ей, — «нет, пока патологоанатом не приедет. Да ладно, это мое место преступления. Как, черт возьми, я смогу поймать ублюдка, если вы не позволяете мне покопаться здесь?» «Вы можете копаться где угодно, когда патологоанатом разрешит. А до тех пор эта территория остается неприкосновенной. И кроме того...» Криминалист указал на сигарету, торчавшую из угла инспекторского рта. С этим вы вообще туда не пройдете. Да ради бог. С этими словами детектив-инспектор Стил отправилась докуривать свою сигарету и дуться. Десять минут, полторы сигареты, потом послышалось эгей, а затем шелест и хруст веток. Кто-то пробирался сквозь кусты. Это была новая заместительница прокурора, уже надевшая белый защитный комбинезон и синие бахилы, хотя ее спутники все еще оставались в обычной одежде. За ней шла прокурор, занятая глубокомысленным разговором с доктором Исабелл Макалистер «Поди тениц, снежная королева грядет» и замыкал процессию док Вилсон, молча пялившийся Исабелл в спину. Прокурор мрачно улыбнулась всем, попросила быстро ввести ее в курс дела, надела комбинезон и исчезла в шатре на месте преступления, прихватив с собой Исабел и упиравшегося дока Вилсону. Свою заместительницу она оставила переминаться с ноги на ногу у входа в вонючий синий пластиковый грот, поскольку грязные усы отказался пропустить ее на место преступления. «Да ведь вы и песок, и грязь, еще бог знает что на себя притащите, с того места, где переодевались», сказал он, указывая на ее защитный костюм и бахилы. «Вам нужно переодеться в другой костюм». Сильно покраснев, она разделась, оказавшись в мрачном черном костюме и канареечной желтой блузке. Этот наряд вместе с ярко-розовым лицом и кудрявыми рыжими волосами делал ее очень похожей на сердитую пчелу. Детектив-инспектор Стил оставил ее наедине со своими проблемами и потащила Логана на место преступления. В вонючем воздухе шатра сотни мух носились кругами и гудели. У Логана кожа покрылась мурашками. От солнечного света, который на лужайке был ярче, чем в лесу, Пластиковое полотно шатра ярко светилось, окрашивая все внутри болезненно-синим цветом. Криминалисты, похожие в своих белых комбинезонах на синекожих смурфиков, предпочитали держаться от «Исабел» на почтительном расстоянии. Так, на всякий случай. Видеооператор снял пару длинных панорамных видов, а потом пристроился у нее за левым плечом, чтобы получить удачный ракурс, когда чемодан откроют. Фотограф сверкнул вспышкой, на мгновение все стало разноцветным, а потом снова погрузилось в оттенки синего. Послышался хруст пластика, и Рэйчел, одетая в новый защитный комбинезон, просунула голову в мерзкую вонь шатра, присоединилась к логану и стил, стоявшим в дальнем углу, и начала внимательно следить за тем, как Исабел изучает чемодан. Чемодан среднего размера, относительно новый, в кармане у нее жужжал диктофон. Она попробовала замок на чемодане, он был закрыт, и она приказала одному из криминалистов вскрыть его, и семь раз повторила, чтобы он был аккуратен. Наконец, замок был уложен в пакет для улик, и Изабель взялась за крышку чемодана. «Посмотрим, что у нас тут». Запах был мгновенным и оглушающим. Логан думал, что раньше запах был ужасный, но когда чемодан открыли, он стал в тысячу раз хуже. По всей видимости, чемодан был водонепроницаемый и оказался наполовину заполнен вязкой, вонючей жидкостью, которая окружала нечто, напоминавшее туловище. Сантиметров шестьдесят в длину, значит, принадлежало взрослому. Грудей Логан не заметил, значит, скорее всего, мужчин, если только их не отрезали. Кожа покрыта ворсистой плесенью и лоснится от слизи. Сбоку кто-то резко дернулся. Это Рэйчел закрыла рот и нос рукой и, шатаясь, вышла наружу. Логан ее не осуждал. Его желудок пришел к точно такому же заключению и стремительно пробирался ко рту. Потом Исабелла сказала «Вот сукин сын». Логан испуганно спросил «Что?» Она присела на корточки. «В прямом смысле слова». и показала на сморщенный гниющий кусок мяса, засунутый в чемодан и спрятанный под деревом в лесной чаще у черта на рогах. Это не человек.